Издательство Эксмо Херб Коэн Договорись о чем угодно, как диктовать свои условия и продолжать нравиться людям. Посвящается памяти моего отца Мориса Коэна. Его основной стратегией на переговорах было отдавать больше, чем он сам получал. Его жизнь – служит тому прекрасным примером. Наши лучшие мысли приходят от других. Ральф Вальдо Эмерсон Благодарности Эта книга имеет долгую историю. Интересные люди и яркие впечатления подтолкнули мою мысль в нужном направлении. Так что на самом деле работа над этой книгой началась очень... «Очень давно. Несмотря на это, последующие главы, в первую очередь, продукт 30 лет прямого участия в тысячах переговоров. В то время я получил колоссальный опыт в государственной и частной сферах, и мне посчастливилось работать с выдающимися мыслителями и настоящими профессионалами своего дела. Неправильным было бы не упомянуть некоторых людей, которые помогли моему развитию. Их нельзя назвать ответственными за то, что я написал, но вот их имена. Роберт Альбертс, Сол Алински, Рене Блументаль, Хэриан Кливленд, Майкл Динунцио, Виктор Френкл, Джей Хейли, Эрик Хофер, Юджин Дженнингс, Джош Кеннен, Мария Манс, Норман Подорец, Билл Розен. Бертран Рассел, Артур Сабат, Фрэнсис Синатра и, конечно, Эстер Гриспен. Я ценю поддержку, которую оказали мне при написании этих страниц Джордж Элрик, Эленор Харви, Антиа Лури и мой лучший друг Ларри Кинг. Я обязан Кэрол Ливингстон за советы, а также моему издателю Лайлу Стюарту, за тонкое умение рисковать и терпение. Больше всех я хочу поблагодарить моего партнера по жизни, мою жену Элен, за поддержку и участие. Я бы не смог набраться храбрости и уж точно не сумел бы закончить книгу без неё. Прежде чем вы отправитесь дальше, позвольте мне обратить внимание на три вещи, которые вы обязательно заметите, по мере прослушивания. Во-первых, я хочу предупредить большую часть моих слушателей, что я не имею в виду ничего плохого, когда использую в основном местоимение мужского рода. При написании этой книги я провел много времени, пытаясь справиться с семантикой английского языка и ее преференциальностью. Сперва я попробовал решить проблему с местоимениями, но текст получался либо непонятным, либо некрасивым. Следовательно, время от времени вы можете встретить некоторую склонность к мужскому роду. Если таковое происходит, примите мои извинения. Я, разумеется, не думаю, что раз Ева была создана из ребра Адама, то женщины не важны. В наш век эмансипации вина лежит в основном на нашем родном языке. Во-вторых, я решил не использовать примечания, чтобы обосновать идеи или концепты этой книги. Моей целью было не создание научного труда для специалистов, а написание понятного практического пособия для всех. Мысли и примеры должны иметь смысл сами по себе. Если же они его не имеют, не поможет даже вмешательство священной для научного труда сноски». В-третьих, я писал размашистыми мазками, так, чтобы вы не завязли в деталях и техническом языке. Это было сделано для того, чтобы концепты, лежащие в основе данного труда, были легкими для восприятия. Не все стоит воспринимать буквально. Я не собираюсь говорить вам, что надо делать и чего надо хотеть. Напротив, моя цель – сделать ясным ваше положение и указать на ваши возможности. Для этого я опишу некоторые мысли и паттерны поведения, которые могут ограничивать вас, а также варианты решения проблем. Поэтому каждый из вас сможет выбрать способ получения желаемого, основываясь на ваших нуждах, внутри своей системы ценностей и комфортным для себя образом. Херп. Коэн. Нордброк, Иллинойс. Сентябрь 1980 года.